Глава 36. Сюзетта повернулась на другой бок и открыла глаза. Комната была залита ярким солнечным светом. Сквозь полуприкрытые веки она заметила, что жалюзи приподняты. Как же так вышло, что она забыла их опустить? Взглянув на телефон, она поняла, что уже полдень. Она застонала. Сюзетта всегда гордилась, что держит всё под контролем. А это был однозначный промах. Не нужно было смешивать таблетки с вином. Для её организма это слишком. Сюзатта вспомнила, что было прошлой ночью, и воспоминания нахлынули на неё рекой. О незваном госте на их дворе, о том, как Мэтт махнулся от неё, о том, как Джейк упостроил против неё бунт, позволив Мии есть кекс в её комнате. Ио правила нарушает её же собственная семья. Неудивительно, что она вернулась в свою уютную спальню к приятному алкогольному флёру. Но при этом она понимала, что лучше этим не увлекаться. Когда это происходило нечасто, это можно было списать на случайность. Если выпивать чаще, это будет указывать на проблему. Нужно вести себя осторожно, чтобы не дать Мэту оружие против неё. Она не отрицала, что Мэт может отправить её на реабилитацию. Сделает всё, чтобы убрать её с дороги. Что ж, к счастью, она это предусмотрела. Когда она села на кровати, гул в голове усилился. Во рту было сухо, как в пустыне. Она медленно двинулась в ванную. Там она проглотила две таблетки и бупрофена и почистила зубы. Вцепившись руками в край раковины, она наклонилась вперёд, посмотрела в зеркало и ужаснулась. Вчера вечером она не умылась, и кожа вокруг глаз была в потёках косметики. На лице появилось несколько высыпаний, а волосы были растрёпанными. Не мило взлохмаченными после сна, а всклокоченными, как в фильмах ужасов. Фу. Как ужасно видеть себя в таком состоянии. Хуже, чем чувствовать тошноту. Возьми себя в руки, Сюзанна. Ты выше этого. Тёплый душ помог. Вымыв голову, она снова почувствовала себя самой собой. Выйдя из душа и завернувшись в полотенце, она посмотрела на своё отражение с куда большим удовлетворением. Она накрасилась Закончила укладывать волосы, сделала шаг назад и улыбнулась. Вот так. Восстановила свой привычный облик. Кто всех прекраснее в этой стране? Ну или как минимум прекраснее всех женщин её круга? Конечно, она не могла соперничать с 20-летними. Но с другой стороны, зачем ей это? На данном этапе жизни она была воплощением утончённой элегантности. Сюжетта накинула халат, затянула пояс и направилась в спальню. Когда она уже собиралась свернуть в гардеробную, её внимание привлекло окно. Сейчас там не было ничего необычного. Но она знала, что прошлой ночью кто-то бродил по её двору без разрешения. От этой мысли её снова начала переполнять злость. Она осмотрела забор и соседний дом. Он был маленький, И больше напоминал детский рисунок. В отличие от остальных домов в районе, он не был как-то очаровательно украшен. Он отличался от других домов их квартала, но это никогда её не беспокоило, так как он был скрыт за её домом. Соседи никогда её не интересовали, и она не знала, кто там живёт. Но возможно, пора нанести им визит и спросить, не видели ли они вчера вечером Что-нибудь подозрительное. Мэтт махнулся от неё, как будто она несла какую-то чушь. Но ей казалось, что соседи могут встревожиться, узнав, что кто-то пролезает через их забор во двор Флемингов. Не может быть, у них даже есть для неё какая-то информация? Запись с камеры видеонаблюдения или предположение о том, кто может быть злоумышленником? Она ещё может раскрыть это дело. Это может поставить Мэта на место. На первый этаж Сюзетта спустилась в прекрасном расположении духа. Чашка кофе и кусок тоста помогли успокоить желудок и унять головную боль. Мия вытирала пыль в гостиной. Сюзетта с одобрением заметила, что она вымыла посуду и вытерла столешницы. Сюзетта налила себе ещё кофе и задумалась, как провести следующие несколько часов. Если она уедет прямо перед тем, как Джейкоб вернётся из школы, она сможет избежать встречи с ним. А если она не приедет и после обеда, то сможет не готовить ужин. Она распланировала свой день так, чтобы когда Мэт вернулся с работы, её не было дома. Время решает всё. Она напишет своим друзьям по работе и спросит, не хочет ли кто-нибудь сходить поужинать и выпить или просто выпить. Ей было всё равно. Соберите в одной комнате несколько женщин, добавьте немного алкоголя, и вы поймёте рецепт прекрасного вечера. Под влиянием спиртного женщины часто выбалтывали свои секреты. Это радовалось Узетту. Она любила получать информацию, которая могла дать ей преимущество. А если она вернётся домой, когда пора будет ложиться спать, то сможет незаметно проскользнуть прямо к себе в комнату. Она отправила несколько сообщений и в ожидании ответа написала записку для Джейкаба и Мета. Сегодня все сами готовят себе ужин. У меня встреча с некоторыми членами попечительского совета. Внизу она нарисовала сердечко, чтобы показать, что не злится. Сначала она поедет к соседу, который жил рядом с ней. Потом она походит по магазинам. В местном торговом центре был неплохой ювелирный магазин. Она давненько не заглядывала в один симпатичный бутик. Пора им заново прочувствовать преимущества её кредитной карты. Она без проблем сможет там задержаться. Через час или около того ей ответит по крайней мере одна из её коллег. В ответе одной конкретной женщины, она была совершенно уверена. В совете у неё была безвкусная подражательница лет 50 по имени Мэри. Она постоянно боролась за её внимание на заседаниях и уже несколько месяцев пыталась с ней встретиться. До сих пор Сюжетт игнорировала её жалкие намёки. Но сегодня она была готова бросить мэри кость и поужинать с ней. Это станет её добрым делом на сегодня. Сюжетт взяла сумочку и надела пальто, прежде чем вспомнила, что ей нужно дать Мии кое-какие указания. Мия, крикнула она. И девочка тут же вышла в прихожую с тряпкой в руке и широко раскрытыми глазами. Сёздда присела на корточки, чтобы её лицо было на одном уровне с лицом Мии. Меня не будет дома до позднего вечера, ты поняла? Да, мэм. Пока меня не будет, мне нужно, чтобы ты постирала все полотенца в моей ванной. В этот раз не забудь мочалку из душевой кабины, поняла? Да, мэм. После этого постирай мои простыни и простыни Джейкаба. Джейкаб может заправить свою кровать и сам, но тебе придётся застелить кровать в моей комнате. Мия энергично закивала. Сюзи очень нравилось, что Мия всегда старается ей угодить. Эх, если бы Джейкаб вёл себя так же. Итак, повторяю. Тебе нужно будет постирать полотенца в моей ванной, мои простыни и простыни Джейкаба, а затем застелить мою кровать. После этого у тебя будет свободный вечер. Джейкоб должен с минуты на минуту вернуться домой. Он накормит себя и уложит спать. Ты поняла? Да, мэм. Её маленькая головка покачалась вверх-вниз. Сюжетта встала, надеясь, что Мия запомнит указания. Обычно за небольшими исключениями, так и было. Иногда она забывала постирать мочалку или поставить чистящие средства обратно в шкаф. Хорошая девочка. Увидимся вечером. Какой разительный контраст по сравнению с утром. Сюжетта снова почувствовала себя самой собой. У неё есть планы на день, и её настроение значительно улучшилось. За рулём своей Audi она преобразилась. Сказочная женщина в роскошном автомобиле. Она непременно станет объектом всеобщего внимания. Она объехала свой дом припарковавшись у соседнего. С этого ракурса он выглядел ещё более уныло. Ничего особенного. Сюзетта задумалась. Что могло бы хоть немного улучшить ситуацию? Жалюзи? Она склонила голову на бок. Нет, этому дому ничего не поможет. Он похож на сарай. Его только снести. Она вышла из машины, перекинула сумочку через плечо, И направилась к входной двери. Мысленно Сюжетта уже отрепетировала свою речь. Сначала она представится, наверняка хозяин дома уже знает о её в соседстве, и возможно даже знает имя Сюжетты. У неё было так много знакомых, и её всегда удивляло хитросплетение человеческого социума. За доказательствами далеко ходить не надо. Достаточно просто зайти на Facebook. Они поговорят, а потом она скажет, что вчера ночью кто-то проник в её двор со двора соседа. И, возможно, преступники только планируют преступление. Сосед будет так благодарен за информацию. Сёздта выпрямилась и позвонила в дверь. Секунду спустя ей показалось, что она слышит, как внутри кто-то шуршит. Она снова нажала на кнопку, и на этот раз её усилия были вознаграждены. Дверь приоткрыла пожилая женщина. Да. Здравствуйте. Я Сюзетта Флеминг. Я живу прямо за Она остановилась, рассматривая лицо женщины. Оно не только показалось ей знакомым. На смену одобрению на нём появилось потрясение. Как будто она тоже узнала Сюзетту. Мы встречались? Простите, но я сейчас не могу с вами разговаривать, сказала женщина, но прежде чем она успела закрыть дверь, Сюзэтта ухватилась за неё руками и просунула ногу в проём. Теперь она вспомнила, и это воспоминание вызвало у неё гнев. Перед ней стояла та самая старая сплетница с растрёпанными волосами и в неописуемой одежде. Это она говорила, что живёт в соседнем квартале и спрашивала, не живёт ли в их доме маленькая девочка. "Вы?" громко сказала Сюзэтта. "Это вы хотели узнать?" Есть ли у меня маленькая девочка? Она почувствовала, как её начинает трясти от злости. Простите, я вынуждена попросить вас уйти. Женщина попыталась закрыть дверь, но Сюжетта не дала ей этого сделать. Я никуда не уйду, пока ты не объяснишь мне, что происходит. Сюжетта шагнула через порог и толкнула дверь. Женщина отлетела назад. Почему ты преследуешь меня? Теперь она стояла впереди лицом к ней. С такого близкого расстояния было видно, что это всего лишь маленькая мышка. Сюзетта с лёгкостью сможет её запугать. Вон из моего дома, немедленно. Женщина выглядела потрясённой её смелостью. Сюзетта засмеялась. Я не уйду, пока ты не расскажешь мне, почему ты следишь за мной и моей семьёй. Вы с ума сошли. Вы должны немедленно уйти. Я вызову полицию. Женщина старалась говорить спокойно, как будто контролировала ситуацию. Но Сюзетта чувствовала её страх и знала, что она сильнее её. "Вызывай", сказала Сюзетта, "заодно объяснишь им, почему ты шныряешь вокруг, перелезаешь через мой забор, ходишь мимо моего дома, заглядываешь в мои окна". Глаза женщины расширились. Сюзетта подумала, что она что-то нащупала. Совершенно верно. сказала она самодовольно. Вчера вечером в моём дворе. Я знаю, что это была ты, и у меня есть записи видеонаблюдения. Она наклонилась к ней и увидела, как женщина отпрянула. Что ты на это скажешь? Думаю, вы ошиблись и должны уйти. Я не ошиблась, настаивала Сюзетта. Прошу вас немедленно уйти. Объяснись. Женщина повернулась на каблуках и пошла прочь. Как же Сюзетта это ненавидела. Она была готова ко всему. К драме, к истерикам, к злости. Но она терпеть не могла, когда её игнорировали. Женщина сказала из коридора: "Ещё минута, и я вызову полицию, и вам предъявят обвинение в незаконном проникновении". Сюзетта не очень хорошо разбиралась в мелких преступлениях и проступках, но незаконное проникновение звучало вполне реально. Я ухожу, но не думай, что я забуду об этом, крикнула она. Полицейские изучат видеозаписи, и как только убедятся, что это была ты, тебя арестуют. Она вышла из дома хлопнув дверью и сердито зашагала к своей машине. Как у неё вообще хватило наглости так с ней разговаривать? Обернувшись в машину и пристегнувшись, Сюзэтто бросила быстрый взгляд на свой телефон. С улыбкой Анна прочитала новое сообщение. Мэри ответила, что с удовольствием сходит с ней поужинать и выпить, и предложила встретиться в новом ресторане на другом конце города. У них маленькие тарелки, написала она, добавив к сообщению смайлик и несколько случайных эмодзидей, как будто маленькие тарелки были чем-то новым и захватывающим. Бедная Мэри, какая же она жалкая. Сёзетта согласилась поехать в этот новый ресторан и написала, когда сможет туда подъехать. Несомненно, для Мэри сегодняшний вечер станет самым ярким событием за последний год. Сёзетта с радостью подарит ей эти впечатления.